На другой день Мэри и Джо со слезами на глазах простились друг с другом. Джо проводил ее до замка, переночевал еще одну ночь на постоялом дворе и снова пустился в путь дорогу. В шести милях от Мэнстона на него в глухом месте напали два каких-то оборванца. Они намеревались отнять у него узелок. Джо увернулся от них и пустился наутек. Оборванцы были оба босиком и не могли быстро бежать по крупному гравию, которым была усыпана дорога Это дало большое преимущество нашему герою Ловко пущенным камнем он угодил одному грабителю прямо в висок и уложил его замертво Другой, оставшись один, не решился преследовать Джо и отстал Джо свернул с дороги на боковую тропинку И, пройдя несколько ярдов дальше, увидел перед собой на траве лежащего человека Шея его была туго обмотана платком. Видно было, что его душили. Джон наклонился к лежащему, который едва дышал и хрипел, торопливо развязал ему платок и привел его в чувство. Неподалеку стоял точильный станок и курился полупотухший костер, над которым висел котелок с каким-то варевом. «Пить!» — попросил несчастный, придя в себя. Джон опоил его. «Не бросай меня, мальчик!» «Побудь со мной», — попросил он. «Я очень слаб. Очень буду рад принести вам какую-нибудь пользу», — сказал Джо. «Скажите, пожалуйста, что это с вами было?» «Меня ограбили и чуть-чуть не убили». «Не два ли босика-оборванца? Они и меня хотели ограбить». «Вероятно, эти самые. Но я не могу сидеть. У меня очень голова болит и кружится. Я должен лежать». С этими словами незнакомец тяжело откинулся на траву и крепко заснул. Джо просидел около него часа два. Наконец тот проснулся, встал, намочил платок водой и вытер себе кровь на голове и на лице. «Могло кончиться и хуже», — сказал он. «Негодяи душили меня вот этим платком. Тоже нашли кого. Польстились на тощий карман странствующего медника». «Была у меня там мелочь. Всю вытащили». «А тебе, мальчик, как удалось от них отделаться?» Джо рассказал. «Нам с тобой, кажется, по дороге. Пойдем вместе. Не так будет опасно». «А вы разве можете идти?» «Могу. Только ведь со мной точильный станок. Я покачу его вместо вас». «Ты добрый мальчик, а самому мне ни за что с ним не справиться». Джо взял узел Медника, котел и все инструменты и покатил станок по дороге. Медник пошел сзади. Так дошли до небольшой деревушки, отстоявшей мили надве от места их встречи. Не доходя 50 ярдов до первого коттеджа, Медник остановился, выбрал местечко около изгороди и сказал, «Ну, я тут посижу, отдохну». Джо слышал, как Медник говорил про украденную у него мелочь. и решил, что у него нет, должно быть, теперь ни копейки. Так как сам он намеревался идти дальше, то он вынул два серебряных шиллинга и сунул их в руку Медника. «Вот, возьмите», — сказал он, — «а потом заработаете». Медник поглядел на Джо. «Какой ты добрый, отзывчивый мальчик», — сказал он. «Но только мне денег не нужно. У меня есть они». Разбойники взяли только мелочь из кармана, а кошелька не сумели найти. Джо пристально смотрел на своего нового знакомого, удивляясь его приличным манерам и выразительному интеллигентному лицу. Медник поймал его взгляд. «Что ты на меня так пристально смотришь, мальчик?» «О чем ты думаешь?» «Мне думается, что вы не всегда были медником». «А мне, молодой джентльмен, тоже думается, что вы не всегда были матросом. Сходите-ка лучше в деревню, да принесите чего-нибудь позавтракать. Я вам деньги отдам, когда вы вернетесь. Кстати, мы тогда и поговорим как следует». Джо сходил в деревню, разыскал там лавочку и купил хлеба, сыру и большой кувшин с целой квартой пива. Когда они закусили, Джо встал и сказал, «Мне пора идти». «Надеюсь, вы завтра будете совсем здоровы». «Разве уж вы так спешите, милый юноша?» — спросил Медник. «Я ищу себе какого-нибудь места», — отвечал Джо. «Так надобно будет сходить и порасспросить». «А какого бы места вы желали, скажите мне? Быть может, я смогу для вас что-нибудь сделать?» «Не знаю. До сих пор я служил по счетной части». «Значит, вы учились в учебном заведении раньше?» «Вы не матрос». Я не матрос, но служил на реке. «Видите ли что? Я хорошо знаю здешнюю сторону. И меня в здешней стороне все знают. Я могу вам кое-что подыскать. Не сейчас, так через несколько дней. Несколько дней ведь не расчет. Останьтесь при мне. Я скоро поправлюсь и, поверьте, сумею заработать на хлеб и себе, и вам. А там и для вас что-нибудь найдется. Хотите?» Очень хочу, если вы также этого хотите. Значит, и решено, — сказал Медник. Пока вы будете при мне, я вас поучу своему делу. Может быть, оно вам и пригодится на что-нибудь? Чинить и лудить кастрюли и точить ножи? А что же, ремесло за плечами не носят. От ремесла никогда убытка не будет. Я много профессий перепробовал и теперешней своей очень доволен. ни от кого не зависишь, а работа почти всегда есть. Медник пошел за Джо, который покатил вперед точильный станок. Так вошли они в деревню и остановились у одного коттеджа, где Медника сейчас же узнали и обрадовались ему. Джо убрал станок в сарай и вошел с Медником в дом. Тот стал рассказывать о бывшем с ним приключении, а Джо принялся играть с детьми. Путники поужинали и остались ночевать, и за это с них хозяева ничего не взяли. На следующий день Медник чувствовал себя совсем хорошо. Он вылудил гостеприимным хозяевам одну кастрюлю, наточил три или четыре ножа и ушел в сопровождении Джо, который опять покатил его жарнов.